Глава 85. Трудно сказать задним числом. Может быть, все было бы по-другому и закончилось благополучно, если бы Марайки в то утро не споткнулась по дороге в ванную. Из маленькой спальни на втором этаже в ванную вела узкая винтовая лестница, все ступеньки которой были разной высоты. Одна ниже, другая выше. Марайки была в пляжных шлепанцах, еще не пришла в себя ото сна споткнувшись на предпоследней ступеньке, неудачно упала и повредила левую лодыжку. Уже за завтраком лодыжка распухла и превратилась в толстую колбасу, которая все больше и больше принимала форму меча. Элеонора сразу же предложила отвезти Марайки в Амбру к Дотарессе, которая должна была решить, что делать дальше, а Бетина собралась с детьми на пешеходную прогулку. Поскольку они в этот день собирались все вместе поехать в Сиену, чтобы посетить собор, посмотреть пьяцо Дель Кампа и, может быть, еще какую-нибудь церковь, в худшем случае музей, то для Яна и Эды изменение планов стало приятным сюрпризом. Где-то в половине десятого Марайки, опираясь на Элеонору, проковыляла к машине, чтобы поехать к врачу, и приблизительно в то же время Бетина с Яном и Эдой отправились в путь. У всех троих в рюкзаках были бутылки с водой и достаточное количество провианта, потому что прогулка, которую они себе наметили, должна была продолжаться несколько часов. У них с собой была подробная и очень точная карта для пешеходных прогулок. Бетина планировала пойти пешком через Монта-Биники в направлении Сан-Винченси, пересечь долину, подняться к Моте-Дирота и через Каза-Чинхали вернуться в Лапекару. Элеонора и Марайки два часа просидели в приемной врача. Когда наконец подошла их очередь, дотторесса бросила быстрый взгляд на ногу и послала их в больницу в Монтеварке. Она сказала, что нужно немедленно сделать рентгеновский снимок, а потом уже назначать лечение. Через три часа Марайки, опираясь на костыли, вышла из больницы. На рентгеновском снимке перелома обнаружено не было. На ногу наложили бандаж и отпустили их, посоветовав укладывать ногу повыше и быть с ней поаккуратнее. Но хоть перелома нет, сказала Элеонора на обратном пути. «Но я не могу сделать и шагу», — сказала Марайки, «а это самое последнее, что нужно при моей работе». До Сан-Винченти прогулка проходила без особых происшествий, и Ян и Эда были необычайно послушными и ныли меньше, чем обычно. Эда, похоже, напилась, как говорится, из болтливого колодца и без остановки рассказывала о выдающихся качествах своего друга Майки, который был уже в двенадцатом классе и хотел стать специалистом по информатике Майки одолевала угревая сыпь он был ростом 1,95 девяносто и пока что не очень удачно справлялся с координацией движений своих конечностей когда с ним заговаривали он становился красным как рак и похоже стеснялся того что живет на белом свете но эдди в ее состоянии влюбленности все это абсолютно не мешало ей удалось два с половиной часа беспрерывно восторгаться мальчиком который даже рта не раскрывал не для беседы, не для поцелуя. Бетине казалось очень трогательным то, что Эдда все и рассказывала. Она умела оценить такое проявление доверия. Когда она сама была в возрасте Эды, то до смерти влюбилась в свою учительницу химии и от отчаяния даже начала шипелявить и заикаться. В этом смысле Эдди повезло больше. Им пришлось три раза делать привал, потому что звонил мобильный телефон Эдды. Это был Микки, которого Эдда называла Майки. Тогда я добежала в кусты и минут десять шептала что-то в телефон, чтобы потом появиться с раскрасневшимся лицом. Что такого волнующего было в этих разговорах, Беттина представить себе не могла. За Монте-Бенике, под привязью для лошадей, Ян нашел маленькую черепаху. Он гладил ее по панцирю и щекотал под головой, на что черепаха с удовольствием подставляла ему шейку. Так ей это нравилось. Ян был наверху блаженства. А когда бетина разрешила ему взять черепаху с собой, то даже не мог поверить своему счастью. Он набрал полные карманы зелени ей на ужин и нес ее в руках так осторожно, словно это была не черепаха, а сырое яйцо. Как только эда переводила дыхание и возникал перерыв в вещании о майке, он обсуждал с Беттиной, как назовет черепаху. Так они пересекли Сан-Винченти. Бетина уже немного устала, но ни Ян, ни Эда не чувствовали трудности марш-броска, поскольку были заняты своими любимцами. Выйдя из городка, Бетина пошла по карте, которая, как она думала, ведет в нужном направлении. На карте, правда, был обозначен другой путь, который должен был начинаться в центре населенного пункта, но она не смогла его найти. Через полчаса они вышли к дому за небольшим холмом. Бетина никак не ожидала, что в этом месте есть какой-то дом, поскольку с дороги его видно не было. Внезапно у нее появилось неприятное чувство, что они находятся на чужой земле. Ян Эдда болтали без умолку, в то время как битина озиралась по сторонам в надежде увидеть кого-то, перед кем можно было бы извиниться за вторжение. «Не кричите так громко», — сказала она, когда они проходили мимо дома. Энрику сидел, закинув ногу за ногу под фикусом, и приветливо улыбался. «Привет», — сказал он, «Что за милые гости! Обычно сюда никто не забредает. У вас такой вид, словно вам хочется пить!» Бетина была совершенно обескуражена таким сердечным приемом. Её даже удивило то, что с ними заговорили по-немецки. «Откуда вы знаете, что мы немцы?» — это было первое, о чем она спросила. «Так это же видно!» — улыбаясь, ответил Энрико. «Вдобавок я услышал обрывки вашего разговора. Да присядьте же хотя бы на минуту!» «Спасибо!» Бетина с удовольствием приняла приглашение и села. Ян и Эдда тоже. Энрико принёс воду, фруктовые соки и итальянское соленое печенье, которое всегда было у него в доме на случай, если вдруг закончится хлеб. Потом была приятная непринужденная беседа, в которой даже участвовали Ян и Эдда. Все трое мгновенно проникли в симпатии к Энрику. Бетина рассказала, что они живут в прекрасной квартире в Лапекаре, а Энрику сказал, что, мол, какая приятная случайность. Он хорошо знает Лапекару, и один из домов там он построил или перестроил. Бетина узнала, что он архитектор, и переселился сюда из Германии, что в настоящий момент он, к сожалению, соломенный вдовец, поскольку его жена на несколько дней уехала к родителям. Он рассказал о жизни в этой гуше, о своем желании оставить дела и жить, довольствуясь немногим, и по возможности без достижений цивилизации, таких как радио, телевизор, компьютер, вплоть до отказа от электричества. Ян и Эда смотрели друг на друга так, словно встретили инопланетянина. Боже мой, жизнь без телевизора и компьютера. Что за глупости? Такая жизнь казалась им совершенно невозможной. Зато битина была просто очарована. Ян отпустил Гарри, как он окрестил свою черепаху, побегать в высокой траве позади дома. Но не спускал с нее глаз ни на секунду, поскольку она бегала довольно быстро, и он боялся ее потерять. Энрико показал ему, как выглядят одуванчики, которые особенно охотно едят черепахи, и нарезал тонкими ломтиками яблоко, которое Гарри проглотил с огромным аппетитом. — Приходи ко мне в гости в ближайшие дни, — сказал Яну Энрико. — А потом я построю в Лапекаре ограду для твоей черепахи, чтобы она могла там свободно бегать и не нужно было постоянно следить за ней. Это ужасно, если ты все время будешь бояться, что она убежит. «Правда — Правда? — спросил Ян. Он не мог поверить, что этот совершенно чужой мужчина готов сделать для него такое. «Правда», — сказал Энрику, и ласково провел рукой по его волосам. Когда абитина наконец посмотрела на часы, то испугалась. Они проболтали целых три часа. На обратный путь им потребовалось бы как минимум столько же времени. Бетина очень устала. У нее было такое чувство, что даже после столь долгого отдыха она просто не в состоянии сделать и шага. Энрико предложил отвезти их в Лапекару. не было неловко, но Энрико заверил ее, что сделает это с удовольствием, и она приняла его предложение. По дороге Энрико сказал, «Буду рад, если вы еще раз зайдете ко мне в гости, прежде чем уедете в Германию. Мне очень понравилось послеобеденное время, проведенное с вами». Он посмотрел в зеркало заднего вида на Яна, сидевшего на заднем сиденье, и подмигнул ему. Ян улыбнулся. Эдда уже уснула. Мы с удовольствием заглянем к вам еще раз, — сказала Беттина. — Я поговорю с Марайки. Как я уже сказал, вы всегда желанные гости. За это короткое время они, словно это было само собой разумеющееся, перешли на «ты». У Беттины вообще было ощущение, что она сидит рядом не с незнакомым человеком, а с приятелем, которого знает уже много лет. Энрико не поехал к дому, а остановился на развилке дороги перед Лапекарой. — Не сердитесь, что я не подвез вас прямо к воротам. Но я давно не видел Элеонору. Она милая женщина, и я ее очень люблю, но если она меня увидит, то мне придется остаться на весь вечер, а это будет уже слишком. Мне сегодня вечером надо еще почитать. — Без проблем, — сказала Беттина. — Я все понимаю. И так здорово, что ты подвез нас. — Спасибо. Тысячу раз спасибо. Надеюсь, мы когда-нибудь сможем отблагодарить тебя. — Конечно, — сказал Энрику и улыбнулся потом развернулся и быстро уехал. Вечером Бетина и Марайки долго сидели на террасе. Марайки уложила ногу повыше и была необычно молчалива. Пламя свечей колебалось от легкого ветерка. Бетина рассказывала об Энрику. Марайки еще не видела, чтобы хоть один мужчина произвел на Бетину такое благоприятное впечатление. «Ты обязательно должна познакомиться с ним», — восторгалась Беттина. — Это очень интересный человек, и я уверена что он тебе понравится. Разве не прекрасно, что здесь, в глуши, можно встретить таких интересных людей?